Глава 53 Спустившись вниз, я увидела всё ту же девчушку по имени Просковьев в цветастом платочке и улыбнулась ей. Павел Михайлович желает, чтобы к нему поднялся коммердинер. «Хорошо, барня». Девушка тоже улыбнулась мне. «Как же чудно всё! Вы появились, и хозяин встать надумали. Пойдёмте, я вас к сестрице отведу». Она была похожа на маленькую юлу такая же юркая да быстрая, в сарафане колокольчики. Я пошла следом за ней, и, пройдя светлую длинную комнату с широкими диванами, мы вошли в гостиную. Здесь тоже преобладали светлые тона, и мне это нравилось куда больше, чем мрачный антураж передней. Казалось, в этой комнате даже легче дышать. Стены были обиты шпалерами с нежным орнаментом. На них висели картины, а ближе к камину стоял буфет — полки которого просто ломились от дорогого фарфора. Таня сидела в кресле и с удовольствием пила чай из красивой белоснежной кружки. Рядом на столике стоял поднос со сладостями и пузатый заварник. «Ну что, как он?» Увидев меня, подруга отставила кружку и поднялась. «Сильно плохо». «Да нет, Павел Михайлович даже собирается спуститься». Ответила я и оглянулась, чтобы удостовериться, что Просковья ушла. «Тань, ты помнишь симптомы у Сергеевны?» «У соседки, что ли?» Она с интересом посмотрела на меня и, как всегда, всё поняла с полуслова. «Ты думаешь, что у головина грудной остеохондроз?» «Я не знаю, я же не врач. Но у меня есть кое-какие сомнения. Ведь болеет он не один год, и если бы это было сердце, «В общем, у меня есть сомнения в правильности поставленного диагноза». «Нужно спросить Павла Михайловича, не страдает ли он отёками, а ещё понаблюдать за его пульсом», задумчиво произнесла Таня. «Ты знаешь, а ведь версия с остеохондрозом вполне рабочая. И опять же нужно узнать, что предшествует приступу. У Сергеевны они случались, когда она резко меняла позу или от переохлаждения». Помнишь, когда она позвонила и сказала, что ей плохо? Я ещё тогда поехала с ней в больницу. Так вот, после обследования никаких серьёзных патологий не было выявлено. И врач объяснил, что при остеохондрозе человек обычно уверенно показывает точку максимальной болезненности. А ведь сердце никогда не болит точечно. Если надавить на эту точку, то боль усилится, но сердечная боль нет. Этому капризному органу всё равно, что мы давим снаружи, Когда Сергеевне становилось хуже, она ложилась на валик, чтобы получился прогиб. Он позволяет растянуть позвоночник и снять напряжение мышц. Кстати, это ещё один способ диагностики. Если боль через пару минут проходит, значит, проблемы с позвоночником. Сердечная же не изменит своей интенсивности. Я настояла, чтобы он пожил у нас какое-то время. Вот и разберёмся, что да как. Я нешуточно загорелась идеей спасти головина. Даже если это и не сердце, то запущенный остеохондроз мог привести к инвалидности. «Это ты хорошо придумала», — похвалила меня Таня. «На расстоянии много чем не поможешь. А что с дуэлью?» «Не знаю». Головин сказал, что проучил Потоцкого, но подробности рассказывать не стал, — ответила я. А я постеснялась выпытывать. «Слушай, а ты помнишь, какую гимнастику делала Сергеевна?» Ходьба, на велосипеде она ездила, плавала. Итак, лёгкие физические упражнения. Жирного не ела, соль ограничила. Ну и не пила и не курила. Совсем. Подруга замолчала, а потом добавила. А ещё массаж. Вот всё, что я помню. «Добрый день, Софья Алексеевна!» В гостиную вошёл Головин, и подруга стремительно направилась к нему. «Как вы себя чувствуете, Павел Михайлович?» После вашего визита воспрял духом. Засмеялся он, целуя ей руку. Ваше присутствие действует на меня лучше любого лекарства, и это чистая правда. Это замечательно. Елизавета сказала мне, что вы согласились погостить у нас некоторое время. Таня вернулась в кресло, а Головин устроился на диване рядом со мной. Чудесная новость. Да уж, ваша сестра была очень настойчива. Мужчина тепло взглянул на меня и мне пришлось подчиниться, потому что я не привык спорить с женщинами». «Почему же?» — шутливо возмутилась Таня. «Зачем же?» — так же шутливо парировал Головин. «Я привык сообщать свои доводы, потом выслушивать аргументы, после чего принимать решение. Аргументы Елизаветы одержали победу над моими доводами». «Шутите?» — Таня прищурилась. «Это хорошо». Значит, ваше самочувствие действительно улучшилось. Скажите, Павел Михайлович, перед последним приступом вы не трудились физически? Может, поднимали какие-то тяжести или делали резкие движения? Спросила я, и он, конечно, очень удивился. Ну, скажем так, резкие движения я действительно делал. Но при чем тут мой сердечный приступ? «Вы почувствовали резкую боль именно в момент этих движений?» Подключилась Таня, и мужчина медленно кивнул. «Да, именно так всё и было. Но почему вас это интересует?» «Просто хотим знать, чего вам стоит избегать. Я не стала посвящать его в наше размышление, чтобы зря не обнадёживать человека. Вы должны беречь себя». «Мне уже так надоело беречь себя. Просто хочется жить обычной жизнью». Грустно ответил Головин. Но все же благодарю вас за столь трогательную заботу, барышни. Я перевела тему разговора с его болезни на цыган, и он с интересом выслушал, как рома обустраиваются на наших землях. Оседлые цыгане могут приносить вам неплохую прибыль. Пусть некоторые из них погибли при пожаре, но в таборе остались молодые люди, которые будут создавать семьи. А это, опять же, дома, на которые нужен лес. А ещё расширение земельных наделов, что положительно скажется на арендной плате. Я считаю, что вы поступили разумно, разрешив цыганам поселиться здесь. Даже если что-то случится, и они решат уйти, после них останется целая деревня, в которую придут другие крестьяне. Павел Михайлович говорил правильные вещи, и мне очень импонировали его мудрость, опыт, и спокойное благородство. После того, как мы выпили свой чай, он предупредил слуг, что отправляется в тёмные воды, пообещав наведываться как можно чаще. С собой он взял некоторые вещи и, конечно же, своего камердинера. Обратно мы поехали на его удобной коляске, а Захар повёз вещи и слугу Головина. Погода стояла шикарная. Было тепло, на небе за всё время не появилось ни единой тучки. Пахло скошенной травой, дорожной пылью и какими-то лесными цветами. По нашей просьбе конюх завернул на дорогу, ведущую к будущей цыганской деревне, и вскоре мы увидели трудящихся мужчин и женщин. Пахло свежесрубленным лесом, слышался стук топора и жужжание пил. Как только коляска остановилась, к ней подошёл Демьян и, поклонившись, сказал «Добрый день, барин». «Добрый, добрый!» — Головин спрыгнул на землю, с любопытством глядя, как кипит работа. «Давно здесь?» «Так каждый день сюда хожу, барин. Считаю, сколько леса они взяли. У меня всё здесь записано», — ответил Демьян, хлопая по книге. «Иначе никакого порядка не будет». «Молодец, всё правильно делаешь», — похвалил его Павел Михайлович. «Что цыгане говорят?» «Барышень добрым словом поминают. Радуются, что теперь здесь жить будут». Демьян улыбнулся нам, а потом смущенно спросил. «Вы меня с собой возьмете? Уж очень далеко пешком-то идти». «Конечно», — воскликнул Головин, хлопая его по плечу. «Забирайся к моему Тимофею. Чего ноги бить?» А нашу коляску обступили цыганки. Они совали нам новые платки, какие-то украшения, громко голдели на своем. А мы лишь улыбались, благодарили и брали всё подряд, чтобы не обидеть их. Что и говорить, такое внимание было приятно.